Глава шестнадцатая Ужин у Пенелопы сотворил чудо. Она точно не обладает даром, как ее сестра Сирена. Ведь наколдовала. Нет, убийство чудом назвать нельзя, но Брандалини снова оказался в строю. Коллеги из Матеры запросили помощи у соседей, ведь ферма Танины Пантони находилась ровно посередине между Матерой и Пьетро Пертозой, а у станции Карабинеров не хватало рук. «У нас тоже нет свободных офицеров», Собиралась сказать лейтенант Карлине, но вспомнила о Амаришала, который, собственно, и должен был руководить местным расследованием, да оказался в числе подозреваемых. Конечно, Карлотта не думала, что Карабинер может оказаться убийцей, но она обязана была отстранить Брандолини от расследования как гости злополучного вечера. А если совсем честно, то и с определенной долей злорадства. Обнаглели они в этой деревне, словно карабинеры и не армия. Тот, кто должен блюсти порядок, завел шашни с местной женщиной, да еще и к расследованиям допускал ее и ее подругу, которой, помилуйте, перевалила за девяносто. Бабка в маразме оттуда же лезет. Так что момент оказался весьма подходящим, и коллегам помогла, что однажды зачтется, и Маришала отправила подальше. Так и оказался Брандолини снова в гуще расследования. На брифинге, который проводили в деревне к один из карбинеров предположил, что у кого-то мог быть профессиональный мотив для убийства Пантони. Может, он украл оригинальную идею оперного меда, может, обманул или уволил кого-то. А в этих горах, где пристроились на пиках несколько албанских деревень, нравы крутые. Не зря нормальные люди в те деревни не суются. Судебный медик подтвердил, что Танина Пантони умер от анафилактического шока после множественных укусов пчел. Следов насилия на теле обнаружено не было. Судья-магистрат был готов закрыть дело, приписав смерть неосторожности, но смущала связь парня с предыдущим убийством. Он дал карбинерам три дня, чтобы выяснить все детали, поговорить с окружением пчеловода, а потом уже с чистой совестью прекратить расследование. — Думаю, опытный пчеловод не позволил бы пчелам так напасть на него. Если он не чокнулся на своей опере и не решил, что пчелы у него теперь мирные и одухотворенные. — Что говорят криминалисты? — Совершенно ничего. Ни следов ног, ни следов шин, нигде... — Даже в доме? — В доме? А туда никто не заходил. Поскольку следов взлома не было, нет необходимости в обыске. У вас хотя бы есть записи телефонных разговоров жертвы? Я отправлю их вам на электронную почту». Брандолини вместе с офицером по имени Пьера с другой станции отправился на ферму. «Я понимаю, что нужно разрешение судьи и магистрата, но я не собираюсь проводить обыск, я просто хочу взглянуть на дом пчеловода изнутри». Антония Пантони согласилась сопроводить их в дом сына для беглого осмотра. Женщина была на удивление спокойна. Вероятно, приняла какие-то успокоительные, чтобы легче переносить боль утраты. А может, была из тех простых женщин, кто не сопротивляется воле Создателя. В машине она сказала карабинерам, что скоро судья разрешит ей похоронить сына. Она говорила об этом так, словно похороны были утешением, и Брандолини даже показалось, что она хочет побыстрее перевернуть страницу и жить дальше. Такое ощущение, что в жизни Танина, а следовательно и его матери, все было не так гладко. Собственно, что они знали о парне? Его бросил отец, а воспитала мать под опеками Келика Патонди, который еще и учил Танина игре на скрипке, причем у парня оказался талант, и он делал успехи, по крайней мере до тех пор, пока не решил оставить музыку и посвятить себя другому занятию. Ферма словно вымерла. Казалось, даже жужжание пчел смолкло. Только территория вокруг ульев и сарая с инструментами была отцеплена криминалистической лентой, но та не выдержала даже легкого ночного ветра, оборвалась и теперь развивалась во все стороны. Дом Танина был небольшим и просто обставленным. Все содержалось в идеальном порядке. В одной комнате размещалась кухня и столовая, из которой узкий коридор вел к двум дверям, одна в ванную, другая в спальню. Мебель деревянная, как и полы и открытые балки на потолке. «Здесь ужасно холодно», — сказала Антония. «Растопить?» Она указала на старую белую керамическую печь, гордо доминирующую в кухне. «Нет, сеньора, не беспокойтесь, это не займет много времени». «Но зачем вы сюда приехали? Судья сказал мне, что это был несчастный случай». «Возможно, да, но нам нужно было увидеть дом Танина своими глазами, чтобы узнать о нем побольше». «Разве вы не из Матеры?» «Я Маришала Брандолини из Кастельмидзана и Пьетро Пертозы. Мы ведем параллельное расследование. Мой коллега из Матеры, они занимаются расследованием, связанным с убийством вашего работодателя». «И что вы хотите знать о моем сыне? Он был настоящим придурком». Пустил жизнь псу под хвост, и вот чем это закончилось. У него была девушка? Он никогда особенно не интересовался девушками. Да он ничем и никем не интересовался, кроме своей музыки, а потом эти пчелы. Брандолини взял в руки фотографию Танина в рамке на комоде. Подросток держал в руке скрипку. Он ладил с маэстро Капатонди. Сеньор Микелли был ему как отец. Он очень нам помогал, когда сын вел себя как полный придурок, а тот даже поступление в консерваторию чуть не запорол. А какие у вас были отношения с Капатонди? Он был отличным работодателем, и мы станина в неоплатном долгу перед ним. Что за вопросы? Я слышала, что вы поймали этого бандита, кто убил сеньора. Не ответив, Брондолини вошел в спальню и обнаружил на столе ноутбук Танина. Пароль не потребовался. Он быстро проверил электронную почту, но, похоже, там были в основном рекламные объявления и предложения о поставках для компании. В папке на рабочем столе лежали MP3-диски с оперными ариями, наверняка предназначенные для воспроизведения пчелам на ферме. Он вернулся в браузер и просмотрел историю последних посещенных страниц. Почти все они были сайтами о пчеловодстве, органическом земледелии и опере. Ничего, что не было бы связано с работой или увлечениями жертвы. Брандолей не огляделся и увидел две скрипки на книжной полке, чем-то напоминающие скрипку из его сна. Он подошел и взял одну скрипку, заметив, что гриф сломан и неуклюже приклеен. У него не хватало еще и струны. Интересно. И криминалисты посчитали, что осмотр не важен? Другая скрипка издала странный звук, словно внутри что-то болталось и билось о дерево. Это оказалась флешка. Брандалини вставил ее в компьютер Танина, появились какие-то текстовые файлы. У него не было времени прочитать содержимое, но на первый взгляд это было похоже на сборник писем или личный дневник. Карабинер оглянулся, потом взял тонкий ноутбук со стола и сунул его под плащ, крепко прижав одной рукой. Второй карабинер вернулся из гостиной, осмотрел шкафы, но обнаружил только футболки, рабочую одежду, обувь и нижнее белье. Ничего существенного. Они были там без ордера и не было смысла рыться. Всего лишь беглый взгляд, чтобы понять, кто такой Тонина Пантони. «Пойдем, здесь не осталось ничего, что могло бы пригодиться». Офицер понял, что не хочет убраться побыстрее, а значит, что-то уже нашел. Пора уходить. Мне позвонить судье магистрату, рассказать, что вы приезжали, поинтересовалась Антония. В этом нет необходимости, заверили карабинеры. Когда они отвезли женщину домой, Пьера с любопытством повернулся к коллеге. Брандолини расстегнул плащ и вытащил ноутбук. Что это такое? Ноутбук Танина Пантони. Вы украли ноутбук с места преступления? Вы ошибаетесь. Его вообще там не было. Криминалисты ведь не заходили в дом. Ну вы, ну вы даете, но зачем вы его взяли? Когда мы его включим, вы поймете. Пьера вздохнул, забрал ноутбук и флешку, потому что Брандалини сразу признался, что не слишком силен в компьютерах. Пообещал все внимательно просмотреть, даже если придется сидеть всю ночь. Первый день из отведенных трех подходил к концу, времени до закрытия дела оставалось все меньше. Потратив полдня на поездку на ферму, Брандалини проголодался. Он вернулся в деревню и устроился за столиком лаканды сеньора Сирены, младшей сестры Пенелопы. Вне сезона Сирена не принимала постояльцев, но всегда рада была накормить местных жителей. — Может, тушеную свинину? — лукаво спросила Сирена, зная, что ее тушеное мясо было любимым блюдом всей деревни. Карабинер с удовольствием его заказал вместе с графином Примитиво — терпкого и крепкого зимнего вина из пульи, постепенно проникшего на полки магазинов многих стран. «Как вы себя чувствуете, Маришалла?» — поинтересовалась Сирена. «Ужасная история с тем ужином». Мысли Карабинера сразу вернулись к местному убийству. Он подумал об отношениях Виолы Креспели с другими членами семьи. Ревновала ли Адальжиза к вниманию ласки дочерей, которые они уделяли няне? Или что-то происходило между Виолой и Симоне? или даже, как ни странно, с Рафаэля. Краем глаза он заметил безупречную, идеально выглаженную форму жандарма и, обернувшись, увидел Паула Ревороса, направлявшегося прямо к нему. «Можно?» — спросил младший офицер, указывая на место напротив начальника. «Конечно», — ответил тот, раздумывая, как бы уговорить Паула поделиться новостями по делу. Сирена появилась словно ниоткуда. Ведьма она всегда ведьма. И, не говоря ни слова, поставила на стол еще один прибор. «Тушеное мясо?» Пауло кивнул и сглотнул, представив себе коронное блюдо хозяйки. Потом опустил глаза, смутившись, снова их поднял, откашлялся и сказал очень тихо. «Я хотел бы поговорить с вами по секрету». «Конечно. Но вы никому не скажете». «Нет, вы можете рассказать сеньоре Николетте, ее это тоже касается, но никому больше». не слегка встревожился. «Новая начальница решила обвинить их в убийстве и надеть наручники?» «Хорошо, если речь не идет о нарушении закона». Паула нервно расхохотался. «Как раз наоборот. Речь идет о том, чтобы поймать преступника, а не о том, чтобы покрывать его». Появилась сирена с небольшой тарелкой, где аппетитно устроились несколько крастини с паштетом и овощами. И что? Беспокойство не помешало Брандалине запихнуть в рот крастини почти целиком. Голод оказался сильнее тревоги. «Я... я не очень доверяю новому шефу». «Интересно», — подумал Брандалини. «Она очень педантична, мне это нравится, но в данном случае...» «Ладно, перейду к делу». «Я очень серьезно отношусь к своей работе, вы же знаете, шеф. Мысль о том, что убийца разгуливает по деревне, невыносимо, и, думаю, вы меня понимаете». Брандолини кивнул, не переставая жевать. «Я всего два года живу в деревне, но прошлое расследование, когда я познакомился с Олесией, парень слегка покраснел. В общем, как и все, я испытываю огромное уважение к тому, как сеньора Авельянези и сеньора Денизи расследуют происшествие». Благодаря им в деревне стало безопасно. «Давай к делу, не бубни!» «Короче говоря, — сказал паул еще больше понизив голос, так что Брандалине пришлось наклониться через стол, чтобы его услышать. «Короче говоря, я настолько обеспокоен компетентностью новой начальницы, а вам запрещено заниматься этим делом. И если говорить о протоколе... В общем, сеньора Пенелопа и сеньора Николета ведь могут, и им никто не запрещал». «В общем, я предлагаю поделиться информацией». Мадонна Санта, он сразу не мог сказать ясно. Брандолини чуть не расплылся в улыбке, но тут же спохватился и не подал виду. «Думаю, это хорошая идея». После того, как они съели несколько кусков насыщенного и ароматного рагу, приправленного розмарином, тимьяном и какой-то другой пряностью остававшейся тайной сирены, Брандолини поощрительно кивнул молодому карабинеру. Лапини у нее на примете. «Вы же знаете, что в ту ночь Лоренцо Лапини исчез сразу после того, как погас свет, и с тех пор его никто не видел?» Брандалини вздохнул. «Я так и знал. Но ты же немного знаешь Лапини. И зачем ему убивать кого-то, кто только что приехал в город, совершенно незнакомого? Но вы же не видели его, чтобы спросить, был ли он знаком раньше с той девушкой? Я не знаю, шеф». Я просто хочу, чтобы убийца предстал перед судом, как и вы. Если не невиновен, я верю, что вы, сеньоры, сможете это доказать». Брандолини уже потерял надежду, что Паула скажет что-то полезное, когда молодой офицер наклонился вперед и прошептал. «И еще кое-что. Речь идет об Адальжизе Альбани. Вернее, это муж ее Альбани, а ее фамилия Валетти». До приезда сюда совсем недавно она какое-то время провела в психиатрической больнице. Хм, уклончиво ответил старший карабиня. Вам не интересно? Вы не думаете, что это имеет хоть какое-то значение? Для расследования? Может быть да, а может быть нет. Ты знаешь диагноз? Лейтенант узнала через своих знакомых, но без подробностей. «Где-то недалеко от Милана, наверное, в каком-нибудь шикарном месте, типа дорогого отеля». «Хорошо, что-нибудь еще?» «Пока нет». «То есть прошло пять дней, а вы так и топчетесь на месте?» Молодой карабинер ушел, разочарованный. Шефа не впечатлил риск, на который пошел Пауло, чтобы передать ему информацию, которую ни в коем случае нельзя было передавать никому. И его не впечатлила информация об Адальджизе. Паула представил себе даму, бродящую по коридорам в тонкой ночной рубашке с отсутствующим выражением лица, сокровавленным ножом в руке, как обычно происходит в кино. Сирена смотрела вслед молодому карабинеру и улыбалась. Брандолини прекрасно понимала, о чем она думает. «Мальчик так старательно шептал, чтобы никто не услышал, но разве можно утаить что-то от луканской ведьмы?»